пробормотала василиса не нужно ничего понимать вот с этого я и начну василиса сначала начал с того момента когда началась вся эта странная история а именно сужина на котором мы присутствовали для начала мы с тобой должны вспомнить самые мельчайшие и непримечательные на первый взгляд детали это во первых а во вторых вспомним фомуа квинского и его квинки а это еще что селилось уследить за извилистыми дорожками боярененого мышления василиса это монах как Паоло, о котором я тебе рассказывала только жил давным давно так вот фома аквинский имел дело с более сложной проблемой чем мы с тобой существует ли бог василиса торопливо перекрестилась и на всякий случай про себя попросила прощения за столь небогоугодные мысли анна же продолжала И он нашел то, что назвал пятью путями. Если коротко и понятно для тебя это принцип, что все существующее должно иметь свою причину, начало, основание, как тебе больше нравится, то есть, когда поймем первопричину всего происшедшего и рассмотрим внимательнее место, откуда все началось, тогда и найдем ответы. Давай попытайся в самых мельчайших деталях восстановить тот вечер. Я была наверху а ты была с дворовыми и Варварой внизу. — Так это запросто, боярыня, — обрадовалась Василиса возможности быть полезной своей обожаемой хозяйке. — Я все как сейчас помню. Первонаперво тогда нам меда дали. Так уж лучше меня никто не вспомнит. Я хоть и сама мастерица мед варить, но, признаться, до старого Лукьяныча это он мед улыковых варит. Мне ни за что не дотянуться. Не мед, а это, как его, запамятовала. Нектар богов заморских, про который вы мне сказки сказывали. Такой никому не стыдно предложить. Я даже подивилась и спросила Варвару, что, мол, неужели они каждый день такой мед пьют, который и в царских покоях незазорно подавать. Варвара мне возразила, что, мол, у нее день сегодня особенный, праздник у нее, потому всем меду и налила. А что за праздник? Не интересовалась? Я-то и не спросила. — удивилась Василиса. — Конечно, полюбопытствовала. Только Варвара усмехнулась и заявила, мол, день этот особенный, но только для нее, а для других ничего не значит. А еще иным может горем-горьким обернуться, если она, Варвара, пожелает. Кому, мол, горе, а кому раздолье? Кому горе, а кому раздолье? Что ж, единственное, что мы знаем точно — что Варварино раздолье продлилось недолго. «Одну ноченьку и один день», — согласилась Василиса и пригорюнилась. «Ну, а дальше?» — поторопила Анна свою говорливую служанку, подозревая, что так просто от Василисиных воспоминаний она не отделается. Дальше окрошка была вкуснейшая. Даже во дворце такое не дают. Хотя, не в обиду сказать, с тех пор, как великая княгиня свои порядки установила, кушанья у нас все больше заморские. Ладно, хоть гадов водяных есть не заставляют. Про глюда потом расскажешь. Снова перевела Анна служанку. Меня больше интересует, что Варвара рассказывала. А потом мы про гостей Лыковских заговорили. И тут Варвара рассказала, что, мол, вера их и невзаправдешняя потому как даже баба папой римским была. И что-то еще, что иноземцев не разберешь. Бабы они или мужики, в кружева наряжаются, духами обливаются. Артемий ей поддакивал, а она смеяться стала. Про какой-то стул с дыркой рассказывать. Мол, для иноземцев пору такой стул заводить, чтобы проверять, мужик это или баба. А правда, что ли, что женщину на престол святой посадили? — спросила Василиса в свою очередь. «Это было в старые времена. Поэтому, правда или нет, не знаю. Говорят, что давным-давно была женщина большой учености и смелости переодеваться в мужское платье, постриглась в монахи и дослужилась до папы римского. Звали ее Жанна, Папесса Жанна. И такое переодевание, поверь мне, было не такой уж редкостью». Мужское платье давало те возможности, которых у женщин не было. И про стул с дыркой, правда. Возможно, тоже сказка, а может и быль, так сложилось, что папессу Жанну выдала беременность, вернее роды, которые случились в очень неподходящее время и в самый неподходящий момент, во время пасхального богослужения. После такого скандала, говорят, со страху епископы завели обычай, Сажать любого кандидата в епископы и, конечно же, в папы на стул с дыркой, чтобы проверить его мужское достоинство. Что поделаешь, у женщин чаще всего было две дороги — или в послушные жены, или в монастырь. Анна отвечала рассеянно. — Это вы правильно, боярыня Анна, — говорите, — продолжила тем временем рассуждать Василиса. Вот я тоже думаю, что неудача эта женщиной родиться, или надо такой, как вы, становиться. Вот у вас жизнь интересная, великой княгине служить, а то сидеть и жениха ждать, а потом и с палат ногой. Мне бы так хотелось страны заморские увидать, как люди там живут. Рассказы один другого по слушать надоело, так хотелось бы хоть одним глазком посмотреть. Хорошо. Но ну, а потом про что говорили? Варвара стала про собу ночь рассказывать. Это я помню. И про ночь, и про девичью судьбу, и про гадания. Ну, а дальше-то что было? А дальше про сестер этих проклятых начала рассказывать. Я тогда сама не своя ее слушала. И жутко, и чудесно знатно умела ключница сказки рассказывать. Три проклятые сестры, которые все сами делают. Задумчиво пробормотала Анна. В голове закрутились вихрем слова Варвары, разговоры в поместье, слова Мельникова, опущенные глаза Просковьи Игнатьевны, смущение Василия, рассказы Марфы Бусыгиной, картины, описанные ключницей Беклемишевых. Нет, что-то она упустила, что-то очень важное. И вдруг совершенно сумасшедшее, бессмысленное, Невероятная идея промелькнула в мозгу. Анна вскочила и нервно заходила по комнате, словно это метание могло помочь думать. Но мысль не отпускала. Острая, как меч и безжалостная, словно яд, пронзала мозг снова и снова. Она перестала сопротивляться и прокрутила ее сначала с удивлением,